«Слушай, Кучна Вассан, что? Почему ты выбрал Надека своим напарником?» «Мне нужно было это спросить». Надека уже поняла, что у нее нет другого выхода, кроме как помочь Кучна Вассану, поэтому она хотела узнать причину. «Я тебя не выбирал!» Ответ Кучна Вассана был немногословным. Сказал, как отрезал, «Хладнокровен, как змея». «Правда, Надека не помнит точно. Змея ведь хладнокровная». Просто мне больше не на кого положиться, кроме тебя, Надекотян». Из его слов можно было бы сделать вывод, будто между Надекой и Кучнавой существует какая-то сильная связь, но почему-то это совсем не чувствуется. Кучнава сан ведёт себя очень трешённо. Единственная, кто была настроена на мой канал, была ты, Надекотян. Смекаешь, а? Канал. Я постарался использовать современный термин специально для тебя, но лично я бы назвал это скорее «кармической связью». И лишившись верующих, это святилище не имело связь ни с кем. Кроме тебя, Надекатиан, после того, как ты занялась здесь истреблением змей. Значит, ты не выбирал Надека? Просто никого другого не было. А как же братья Кайоми и Шанобусан? Да, они бывали в храме, но этого мало для прочной связи. В конце концов, ты убивала моих собратьев. Этого достаточно, чтобы наша с тобой связь была довольно сильной, и все равно потребовалось почти два полных месяца, чтобы все получилось. Связь между нами была тонкой, как лапша. Вот, значит, к чему все сводится. Наказание за преступление Надока не выбирали. Это лишь искупление вины. Неважно, что и как говорит Кучного Сан, для Надока это будет искуплением после того раза. Хотя метафора с лапши была странной. Может, он выбрал что-то тонкое и длинное, потому что он змея? Поесть бы. А? Еда. Люди едят. Ах, да. Я тоже ел, когда был жив. К тому же, как я уже говорил, мне нужна энергия, чтобы продолжать существовать. И её-то я от тебя и получаю». «Кученава-сан, ты сказал, что тот поступок Надека отличается от простого ежедневного приема пищи, но... разве это не то же самое?» «Что я слышу? Оправдание?» «Нет, это не то. Трудно объяснить. Надека не может выразить чувство словами». «Это...» Надока уже почти сказала это Кученава-сану, Но потом остановилась. Но ради нашего партнерства должна была попробовать еще раз, даже если это прозвучало неуклюже. Надека хочет сказать, наверное, что за еду должна быть плата, если уж существует такая вещь, как наказание за грех. Кучина вымолчал. Как в пищевой цепочке. Всегда найдется хищник покрупней, но когда-то на вершине цепочки тебя не могут съесть. Надека придумывала на ходу. «Людей не едят. Это они едят, убивают и не несут наказание за свои грехи». Кучинава молчал. «Когда люди говорят спасибо за еду, интересно, как часто они думают при этом «спасибо за возможность забрать твою жизнь». «Пищевая цепочка не так проста. Её представляют как пирамиду, поэтому она кажется такой простой, но на деле это замкнутый круг. Даже люди становятся пищей для микроорганизмов, когда умирают». Правильный ответ заставил Надека замолчать, но это не то, что она хотела сказать. Не были поняты ни слова Надека, ни их смысл. «В чем дело, Надекотиан?» «Ничего. Ладно. В любом случае...» «Ну вот опять сказала в любом случае...» «В любом случае мне просто нужно найти эту святыню, так? И как только ею найду, ты освободишь Надека?» Я Освобожу тебя. Я же не заставляю тебя силой делать что-либо». Я лишь эксплуатирую твое чувство вины, не более того. Прозвучало грубо, но это была правда. Кучина Васан не заставлял Надека искать что-либо, у Надока был выбор. Галлюцинации в виде белой змеи, которую он накладывал с помощью своего канала, были не угрозой повседневной жизни Надека, а простым призывом всего лишь посланием. В любом случае, вот опять сказала: Хорошо, Надека найдет твою святыню! «Да, ты меня очень выручишь. Но благодарности не жди». «Почему бы и нет? Потому что он бог?» Кучинавасан, где твой труп?» «Не знаю». «Он где-то на той горе?» «Не знаю». «Где-то в городе?» «Не знаю». «А когда он исчез?» «Не знаю». «А каких он размеров?» «Не знаю». «Он такой же большой, как в тот момент, когда ты впервые показался передо мной?» «Не знаю». Или он такой же маленький, как эта резинка для волос? Не знаю. Тяжелый? Не знаю. Это кости или мумия? Не знаю. А сколько ему лет? Не знаю. Славно. Надека ударила себе по коленям и произнесла широкой улыбкой. Столько полезной информации. Можно считать, что Надека его уже наш... Это как вообще понимать? Ну вот. Сьюморило. Это еще называют норицу коми. Примечание переводчика. Норицу Коми. Жанр комедийных сценки, когда один человек говорит глупость, а второй поначалу ему поддакивает или делает вид, после чего прерывает сам себя и говорит что-то вроде «что это за чушь?». Для пущего эффекта часто произносится с консайским акцентом. Братик Каеме тоже так иногда делает. Хотя консайский получился не очень убедительным. «Как мы вообще сможем что-то найти? Мы же по сути ничего не знаем». Ну можно и так сказать. А по-другому тут и не скажешь. Диапазон выражения в японском языке не столь широк. Честно говоря, даже иголку в стыге сена найти проще, потому что мы хотя бы знаем, что она где-то там. Это невозможно. Даже если всю жизнь потратить на поиски, даже если переродиться принцессой, все равно невозможно. С чего ты взяла, что ты переродишься принцессой? Ладно, не волнуйся это так. Я ж не просто так говорил про нашу с тобой связь, надо Котян. «Даже мой труп, моя святыня, имеет с тобой более крепкую связь, чем с кем-либо еще. Постарайся настроиться на мой канал, и мы найдём мое ока». «В ока?» «Если ты, конечно, приложишь усилия». Надека не любит прикладывать усилия. «В этот раз уж постарайся». Получается, от этой резинки для волос на запястье Надека все таки будет какая-то польза в поисках. Что ж, в таком случае, возможно, это будет чуть легче, чем найти иголку в стоге Но все равно... А существует ли вероятность, что святыня была сожжена, и её больше нет? Существует. И в таком случае нам просто придётся сдаться. Куча Навасен произнёс это так мужественно. Впрочем, будь он таким мужественным, не просил бы помощи у Надека с самого начала. Даже Надека бы сдалась, если бы узнала, что единственный человек, на которого она может положиться, — это Надека. И сколько у нас времени? Как скоро Надека должна найти твою святыню, чтобы... Все хорошо сложилось. Понятия не имею. Я словно свеча на ветру, готовы угаснуть любой момент. Хоть я и полагаюсь на твою энергию, чтобы продолжать существование в этом мире, но опять же это лишь временное решение. К сожалению, наши стандарты не очень совпадают. Стандарты? Это все равно, что втыкать японскую вилку в иностранную розетку. Не бойся. Я не планирую завладевать твоим телом или оставаться с тобой до конца твоей жизни. Более того, надо котян... Если тебе что-то не нравится, ты можешь просто подождать, и через какое-то время я исчезну. Надыка молчала. У тебя есть два варианта. А либо старайся, либо терпи. Может показаться, что он предоставил Надока выбор, но с точки зрения Надока выбора не было. По крайней мере, такое сложилось впечатление. Очень не хотелось продолжить носить эту безвкусную резинку для волос, да и вообще стараться и терпеть для надока одно и то же. Надыка поможет тебе, но куча новосан...» произнесла Надека. «Надека ведь сможет ходить в школу». «А? То есть, сможет ли Надека продолжить вести нормальную жизнь? Надека не хочет, чтобы люди относились к ней с подозрением». А «Люди? Кого ты имеешь в виду?» «Братик Кайоми». Надека прямо ответила на поставленный вопрос. Надека сказала ему, что дело пустяковое, что это лишь воображение Надека. А? В таком случае Надекатян...» «Не будет ли честно нам сказать, что ты просто боишься беспокоить людей, а вовсе не вызывать подозрения?» «Ну...» Но... — Надека сплоховала, опять сказала, не подумав. «Я полагаю...» — продолжил кучного сан «Что ты солгала ему, несмотря на то, что хотела, чтобы он тебя спас, потому что ты не хотела, чтобы он волновался? Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься. Да, все так. Надека не хочет, чтобы он волновался. Волновался...» Кучна Вассан бросил на Надека вопросительный взгляд, словно она опять пыталась взять свои слова обратно, но, возможно, решил, что в этот раз можно и не заострить на этом внимание. «Как знаешь!» — отмахнулся он. «Ты права. Я не могу просить тебя тратить все свое время и день и ночь на одного меня. Это было бы слишком нагло. И вообще, если ты собираешься искать мой труп, то есть мою святыню, то лучше бы это делать ночью». Надека молчала. «Ладно, решено». Не твои, а ночи мои. В знак благодарности за твоё самопожертвование я клянусь не стану постигать на твоё личное время. Именно так всё и было прошлой ночью. Возможно, вы сейчас немного сбиты с толку из-за того, насколько долго это длилось, но всё это было воспоминанием. В настоящее время Надока спорит с Кучинавой саном на лестнице, ведущей на крышу. Хотя нет, подождите, сейчас Надока сражается насмерть с братиком Кайоми. Перед глазами вращается калейдоскоп воспоминаний. В голове проносится вихрь сожалений. Сангоку Надека всё это время думала о том, в какой момент времени она была еще в состоянии избежать подобной участи, которая теперь походила на дорогу с односторонним движением. И все же... вернемся к этому вращающемуся калейдоскопу. Круть, круть, круть. Обманщик. Хоть и бог. Подожди. Конечно, это была ложь, когда я назвал себя молчаливым. И я поклялся не посягать на твоё личное время... Но я никогда не обещал, что буду молчать. Для бога ваш мир смертных в новинку? Или же наоборот, давно устарел?» Надека молчала. «Есть такое выражение, что небеса не говорят, но позволяют говорить людям. Я же вполне разговорчивое божество. Но я не хочу доставлять неудобства Надекатиан. Я не хочу делать из тебя жалкую Надекатиан. В этом нет ни нужды, ни смысла. Ладно, ладно, понял. Мне лишь нужно заткнуться». Надека молчала. «Тогда я немного вздремну. Довольно. Я не из тех, кто разговаривает во сне», — пообещал Кучинава-сан. «Да и вообще сейчас сезон спячки». «Хорошо. Но, пожалуйста, не засыпай надолго. Обязательно проснись ночью, потому что Надека одна не справится». И... В тот же момент, как Надека собиралась дать наставление Кучина сану